Прибытие. Существует много мудрых изречений про то, как следует измерять продолжительность своего визита. «Это был упоительный визит, идеальный по своей краткотечности. Джейн Остин. «Гости как рыба. На третий день начинают вонять». Бенджамин Франклин. Известно, что Ганс Христиан Андерсон — потерял в лице Чарльза Дарвина друга, когда задержался в его доме на три недели дольше планируемого. А вот тему прибытия как-то вообще упустили. Приветствовать приехавшего друга, как взбивать яичные белки. Тут требуется аккуратность и сноровка, чтобы масса получилась воздушной. В прибытии друга есть повод для радости. Восхищенных восклицаний, обнимашек и комплиментов, Но, как правило, это всего лишь уловка, чтобы не напрягать гостя и скрыть предшествующие его приезду хлопоты. Ведь одной из сторон пришлось убираться в доме, пересматривать свои планы, а другой преодолеть определенный путь. Обычно не стоит рассказывать о трудностях своего путешествия, хотя бывают исключения. В Одиссее, например, такие беседы являются частью ритуала. Прибывает гость, ему предлагают умыться и или переодеться в чистую одежду, гостя нужно напоить и накормить, устроить пир. Гости расспрашивают о проделанном путешествии, обе стороны пространно высказываются. Все отправляются спать в мягкую постельку. В наши времена тебе просто могут оставить ключ от дома или квартиры, чтобы ты вошел сам. Впрочем, кто-то предпочтет встретить вас в аэропорту или на пороге своего жилища. Некоторые сразу же показывают, где ты будешь спать, или спрашивают, не голоден ли ты, не хочешь ли пить. Время приема еды может оказаться первым препятствием по многим причинам. Например, ты поел в аэропорту, или из-за детей ужин будет ранним. А если хозяин или хозяйка только вернулись с работы – поздним. В первый вечер обычно не устраивают никаких пиршеств, а уж если они случаются, то приготовьтесь толкнуть речь. Впрочем, Одиссей сначала ел, а потом уж разговаривал, и такой вариант мне больше нравится. Но почти никто не предлагает сразу сходить в душ. Торжественные речи давно вышли из моды, но возможны расспросы. Самый ходовой вопрос – как поживает ваша семья? Ох, тут нам в помощь диаграмма Венна. Диаграмма Венна – это схема с пересекающимися кругами, которая показывает, как много общего имеют различные множества например наша семья этого описывается следующим образом если x равно мой отец а z равно мой брат то точкой пересечения x y и z является принятие того факта что наша мама точно умерла а вот причина смерти детали последних лет ее жизни и в каком психическом состоянии она пребывала остается предметом разногласия отец с братом согласны с тем фактом что она была лежачей Мы с братом считаем, что частично она сама обрекла себя на это состояние. Мы с отцом полагаем, что такой образ жизни приблизил ее смерть. Брат говорит, что это был несчастный случай. Отец корит себя, а я пытаюсь понять, какие требования можно предъявлять к близким людям. Имеем ли мы право просить, чтобы они занимались собой ради нас, потому что мы их любим, или же это эгоизм с нашей стороны? возможно, тут лучше обратиться к притче. После 40 лет одна женщина свалилась в депрессию, в конец лишившую ее сил. Мимо по дороге шел человек и, увидев лежавшую на земле женщину, перешел на другую сторону, таким образом соблюдая границы человеческого общения. Мимо проходила женщина и заговорила с несчастной, но не выдержала и отошла, поскольку была занята собственной жизнью. А путешествующий самаритянин подошел к женщине и забинтовал ее раны, смазав их лечебными маслами и бальзамом. Затем он взгромоздил ее на своего ослика и отвез в придорожную гостиницу. На следующий день он дал хозяину гостиницы две серебряных монеты и попросил «Присмотрите за ней, а когда я вернусь, то расплачусь за все ваши труды». «Которого из этих трех человек можно назвать ближним». По Библии это тот, кто сжалился над женщиной. Но что такое жалость, если женщина, так же как и моя мать, желала, чтобы ее оставили в покое? И что станется, если женщина никогда не съедет из этой гостиницы? На сайте, где трактовались библейские истории, был такой вопрос, который из ниже изложенных описаний больше всего отвечает понятию ближний. Первое. Только ближний круг людей. Второе более широкий социальный или религиозный круг общения, третье – соседние нации и культуры, четвертое – враги, пятое – все человечество. Чаще всего люди выбирают второй пункт. Мы живем во времена, когда друзьями становятся люди из социальных сетей со всех уголков мира и когда само понятие «ближний» сжимается, как шагреневая кожа. Ну и как поживает ваша семья? Я могла бы сказать, что мы научились довольствоваться умиротворением вместо радости. Сменили надежду на терпение, а стойкость воспринимаем как любовь. Я могла бы сказать, что все счастливые семьи счастливы одинаково, но даже у самых счастливых после 40 лет совместного проживания накапливаются какие-то претензии друг к другу. Я могла бы сказать, что мой брат уже 8 лет как не приезжает к нам но я не могу вываливать это на людей, только переступив порог их дома. Большинство из нас, особенно женщины, не могут, в отличие от «Одиссея» или «Биовульфа», позволить себе такую роскошь, как длинное эпическое повествование о проделанном пути. Поэтому просто скажу, что живем себе и живем. Куда можно поставить чемодан?